Поздно ночью Рива проснулась от того, что кто-то пытался войти в её спальню. Из коридора доносился глухой, недовольный бубнёж. Девушка только повернулась на другой бок и накрылась покрывалом. Она не собиралась впускать Ноа, делить с ним постель и тем более рожать от него росток генеалогического древа. Пьяные не твёрдые шаги ещё не успели затихнуть дальше по коридору. Ариво уже спала с спокойным, крепким сном. Я запросил посадку на запасном аэродроме семьи Холланд. Буду через час. Выходи к площадке. Пришло рано утром сообщение от Рэя. Девушка к тому времени уже умылась и заказала по-домашнему транскому завтрак. Андроид принёс кофе и круассан. Она быстро перекусила, запросила по сети план дома, внимательно рассмотрела входы и выходы, потом написала записку в электронный дневник усадьбы. Нужно кое-кого повидать. Буду к вечеру. И незаметно выскользнула через заднюю дверь. Поместье семьи Гановер располагалось на большом острове, когда-то давно его называли то ли Британией, то ли Соединённым королевством. Историческая справка гласила, что ранее он был намного больше, но сейчас его размеры значительно уменьшились. Тем не менее, с высоты в 1000 км остров показался Риви гигантским, почти как материк. Рей замедлил движение флайера и снизился, чтобы девушка смогла его разглядеть. Огромное пространство до самого горизонта представляли собой бескрайнее море зелени. Внизу проплывали круглые зеркала озёр и прудов, пушистые островки рощиц, колыхались шапки лесов. На лугах паслись редкие животные. С высоты рива не вымогла разглядеть, какие именно, но анализатор флайера сообщил, что это земные лошади, олени, косули и овцы. Какая красота, прошептала она, не в силах отвести взгляд. Первозданная природа Её гармония, величие наполнили душу Ривы светлой, упоительной радостью. Выросшая в тёмных, пустых коридорах, она увидела траву и деревья только в 16 лет, когда прилетела на Омегу. Потом кутерьма с учёбой, работой, бесконечные концерты, гастроли, Рива почти перестала гулять, наслаждаться красотой мира. Деревья она видела только из окон аэромобилей и с высоты гостиничных балконов. И то, когда было время выйти на него. На экране флайера высветилось сообщение: "Мистер Гановер согласен с вами встретиться. Сейчас он находится в северной части поместья, округ Йорк. Координаты для посадки переданы". Сердце Ривы выскакивало из груди. Ей было и страшно, и любопытно. Она запретила себе мечтать о родстве с древней аристократической семьёй. Слишком уж фантастично это выглядело. Когда начали снижаться, девушка и вовсе вскочила, забегала по рубке, потом жалобно уставилась на Рэя, словно спрашивая, что мне делать. Рэй обнял её за талию, притянул к себе и усадил на колени. Всё будет хорошо, Рива. Мы просто поговорим и улетим. Потом, если захочешь, я тебе покажу африканских слонов или слетаем к пирамидам. Можем посетить знаменитый парк Париж или белоснежные пляжи Аляски. Погуляем по древнему заповедному городу Риму. Поцелуй меня, прошептала Тихорива, вжавшись в любимое тело, впитывая его силу и энергию. Больше ничего не нужно. Эрей прикоснулся к её губам, легко, почти целомудренно, погладил пальцем нежную кожу скул, очертил подбородок. Рива приоткрыла рот, робко коснулась языком, вкуснула нижнюю губу, приглашая, втягивая в игру Поцелуй, начавшийся как успокоительный, вдруг наполнился страстью. Девушка откинула голову, подставляя требовательным губам шею и тихонько постанывая. Вихрь страсти закручивался, набирая обороты. До посадки 5 минут, раздался в кабине механический голос навигатора. Мужчина скрипнул зубами, отодвигаясь. Рива страдальчески застонала. Дай мне пару минут прийти в себя. произнёс Райскрепучим голосом, сажая её с колен. Сердце колотилось как сумасшедшее. Он сделал несколько глубоких медленных вдохов и выдохов, усмиряя, замедляя его ритм. Ему нужна трезвая, холодная голова. Впереди разговор с дедушкой Ривы, а через несколько недель приём в президентском дворце и встреча с майором Ганновером Э. Колесо событий завертелось, набирая обороты. На него работают десятки информаторов. Вирусные программы отслеживают в Скайнете любой запрос, любую ссылку, касающуюся Ривальдины Холланд и Гановеров. Миллионы терабайт информации проходят через сита, отфильтровываются и систематизируются. Рей просматривал только те, что были отмечены охранным конвертом как опасные. Нанятые им наёмники следят за каждым объектом, контактирующим с певицей, но данной рекламщиками, работниками сцены. Где-то же должен этот мерзавец споткнуться, оступиться. Достаточно ему высунуть кончик носа, и Рей не даст ему уйти. Но пока всё впустую. Слуга-андроид встретил флайер, плавно опустившийся на небольшую взлётную площадку. Роберт Гановер не стал ради гостей прерывать свою утреннюю игру в гольф. "Господина вы сможете найти на втором поле", сообщил андроид и показал на маленькие гравитационные платформы с сиденьем и ручкой. "Садитесь. Господин не любит, когда ходят по его траве". Рива хмыкнула и пошла за рыем. Они выбрали себе покрошечные летающие площадки. 10 минут неспешного полёта над идеально ровным газоном И они увидели хозяина поместья. Мужчина выглядел молодо для своего возраста, а было ему, Рива припомнила те сведения, которыми поделился Рей перед посадкой, почти 80. Что ж, большие деньги, лучшие на земле врачи, дорогие омолаживающие процедуры, если и не останавливают приближение старости, то хотя бы делают её комфортной. Рива даже мысли на неё могла назвать этого красивого, молодожавого мужчину своим дедушкой. Нет, не может быть. А вот и вы. Вовремя я как раз закончил второй раунд. Скупо улыбнулся мужчина после взаимных приветствий. Потом подошёл к висевшей в воздухе на расстоянии примерно 20 см от земли роскошной четырёхместной платформе. По форме она была больше похожа на небольшую прямоугольную открытую беседку с мягкими белоснежными креслами и столиком посредине, украшенную резными столбиками и прозрачным кружевным куполом. "Залезайте, покатаемся", дружелюбно предложил мистер Роберт, указывая на беседку. "Ваши флаттеры полетят следом на автопилоте". Рейс с Ривой молча поднялись на платформу и уселись в кресла. Девушка во все глаза рассматривала красивое, породистое лицо, пытаясь обнаружить хоть какое-то сходство со смутным образом мамы. Ничего не получилось. То ли подводила детская память, то ли смущал седой цвет волос. Так о чём же вы хотели со мной поговорить? поинтересовался мужчина, нажимая рычаг на столике. В центре раскрылся небольшой бар с бокалами, прохладными напитками и лёгкими закусками. Угощайтесь. Гости в запросе по транскому представились как Ривальдина Холландси и её телохранитель Рэй Крок. Роберт, ведущий в последние десятилетия жизнь отшельника, давно никого к себе не приглашал. Он жил в одиночестве в своём огромном поместье, посвящая время разведению редких пород лошадей и овец. Слугами на острове были только андроиды. В двух резервациях, окружённых и силовыми заграждениями, жило несколько семей. которые не захотели покинуть остров. Они не мешали Роберту, и он им не мешал. Его жена Симона уже 20 лет как покинула поместье, переехав жить на Грис. С сыном, невесткой и единственным внуком он почти не встречался. Да и не сильно стремился к этому. Давно передал Майеру свой титул вместе с приставкой главы рода Эй и совершенно не жалел об этом. И уж тем более не хотел встречаться с какими-то незваными гостями. Только аристократическая фамилия Холланд и шапочное знакомство с Дарьем Холландом Б не дали ему ответить нет на их запрос о встрече. Мистер Ганновер Рай взял инициативу в свои руки. Мы хотели бы поговорить о вашей дочери. Глаза Роберта опасно сузились, лицо приобрело ледяное, замкнутое выражение. Я не желаю обсуждать с вами мою семью, особенно пропавшую дочь, иначе я попрошу вас покинуть поместье, холодно предупредил он. И если вы намерены, подождите. Рэй поднял руку, прерывая негодующую речь мужчины. Выслушайте нас. Мы не собираемся тревожить память вашей дочери. Нам просто нужна информация, дело жизни и смерти. Рэй выдержал небольшую паузу, Ганновер сжал губы и медленно выдохнул. Я слушаю. На Мисс Ривальдино Холланд в течение последних месяцев было совершено несколько покушений. Полиция и частные сыщики ничего не сумели выяснить, и я пока тоже. Все покушения были тщательно спланированы и потребовали от своего организатора огромных денежных затрат и знания компьютерных технологий. И я сожалею, миссис Холланд, Равнодушно бросил Роберт, слегка удивившись, почему это простой телохранитель взял на себя в разговоре роль первой скрипки, а аристократка тихонько сидит и молчит. "Спасибо", прошептала Рива. Мужчина едва заметно вздрогнул, прямая глубокая морщина прорезала высокий лоб. Он пару секунд с интересом рассматривал девушку. Рива поёжилась, невольно пододвигаясь к Рёю. Увидев её манёвр, мистер Гановер дёрнул уголком губ. Саркастически скривился и отвернулся. Вы знаете, что госпожа Холанд, знаменитая певица, поинтересовался Рей. Нет, бросил Роберт. Я живу замкнуто и не интересуюсь современным искусством. Я слышал, что фиатиста хорошо пела, даже одно время училась в частной музыкальной школе. Рей пристально уставился в глаза Гановеру, отслеживая малейшие оттенки эмоций. К чему вы ведёте, мистер Крок? Холодно спросил Роберт. Ему уже перестал нравиться этот разговор, и только воспитание не позволяло тут же выставить гостей прочь. Посмотрите внимательно на миссис Ривальдину Холланд. Рэйк Коршон следил за мужчиной. Вы не находите в её внешности ничего знакомого? Ганновер перевёл скептический взгляд на Риву. Через мгновение на его губах появилась презрительная ухмылка. Вы что, смеётесь? Могли бы хоть найти более высококвалифицированного косметического хирурга. Вы о чём? ровно поинтересовался Рэй. Рива сидела, ни жива, ни мертва. Высокомерие и надменность дедушки перечеркнули её глубоко спрятанные надежды на обретение семьи. Дура, какая же я дура, билась в голове невесёлая мысль. Позволила себе чуточку надежды. Девушка машинально взяла со стола бокал с минеральной водой и отпила глоточек, даже забыв про сканировать. Да, признаю. Гановер оскорбительно смирил Риву острым взглядом. Девушка немножко похожа, но за последние 30 лет я видел столько фиотист её дочерей, сыновей, кстати, гораздо более правдоподобных, чем миссис Холланд. Потом оказывалось, что это или косметологи хорошо поработали над лицом, или подделка данных паспорта. Да-да, бывает и такое, Роберт грустно усмехнулся. Многие генетические экспертизы всегда выводили их на чистую воду. И вдруг мужчина резко повернулся к замершей девушке. Я не понимаю, зачем это вам, носящей аристократическую фамилию Холланд. Захотелось острых ощущений? Вам-то, думаю, не нужны деньги. Мне от вас ничего и не нужно, Рива твёрдо посмотрела в голубые глаза Роберта. Не денег, не титула, Наверное, мы зря сюда прилетели. Определённо зря, усмехнулся тот. Координаты взлётно-посадочной площадки заложены в памяти флатеров. Надеюсь, вы найдёте дорогу назад. Найдём, Рива быстро встала и спрыгнула с платформы. Рейса скочил следом, безжалостно сминая так любимую хозяином траву. Меня волнует только жизнь миссис Холланд, больше ничего, обратился он к мужчине, предпринимая ещё одну попытку. Нам просто нужно знать, какая связь между вашей дочерью и негодяем, который пытается убить Риву. Моя девочка, голос Роберта дрогнул и сразу выровнялся. Моя дочь умерла. Я ничем не могу вам помочь. Мы знаем, что она умерла. Рей учтиво склонил голову. Феотиста Ганновер умерла почти 20 лет назад на маленькой планете Эпсилон 325, рожая брата Ривы. от вас нам нужно только одно. Ганновер, сдерживая эмоции, судорожно вцепился в поручни кресла. Мучительное страдание застыло в глазах. Вы потратили миллионы кредов на поиски дочери. У вас осталось огромное количество информации обо всех её связях, перемещениях, друзьях, недоброжелателях. Я могу получить доступ ко тем файлам, Возможно, я найду зацепки, какие-то ниточки к тому, что происходит сейчас с Ривой, к тому, кто хочет её убить. Рэй пристально смотрел на потрясённого мужчину. Прошла минута, другая. Роберт поднял глаза. В них были спокойствие и невозмутимость. У меня их нет, в конце концов ответил он. А если бы и были, я бы вам их не отдал. Я не верю в то, что миссис Холланд, моя внучка, Вы зря проделали такой длинный путь. А ваш старший сын? неожиданно спросил гость. Что вы можете сказать о нём? Причём здесь Майер? голос Роберта заледенел. Он любил Фиотисту или ненавидил? Мог бы он желать зла своей младшей сестре? Ноздри Ганновера дрогнули от гнева. Он открыл рот для резкой отповеди, но его прервали ещё одним вопросом. Я слышал, что он в детстве увлекался программными разработками для дронов. Даже выиграл олимпиаду в частном колледже. Только потом, после его окончания, избрал путь политика. Ничем не могу помочь, чеканя каждое слово, холодно произнёс Роберт, сердито глядя сверху вниз. Прощайте. С этими словами он тронул рычаг и развернул платформу в сторону центра поля, на краю которого они сейчас находились. Прощайте, мистер Ганновер. Рей понял, что мужчина замкнулся в себе и больше из него ничего не вытянуть, но последнее слово должно было остаться за ним, поэтому он сжал поручень, не давая флатеру двинуться с места. Если вдруг вам станет любопытно, кто ваша внучка, аристократ гневно сузил глаза, увеличивая мощность двигателя, но Рей даже не напрягся, удерживая машину. У вас есть отпечаток её губ на бокале. Сохраните его. И отпустил флатер. Тот резко отлетев в сторону завихлял, потом выровнял полёт и унёс своего хозяина продолжать партию в гольф. Гости остались стоять на поле. Рядом покачивались две маленьких платформы. Рива пожала плечами. "Я, в общем-то, ни на что и не рассчитывала", делоно равнодушно произнесла она. "А теперь покажешь пирамиды?" Рэй подошёл ближе и, обняв дрожащую девушку, сцепил руки за её спиной. "Это точно твой дедушка. произнёс он. И я в этом на 100% уверен. Такой же энергичный, упрямый и бескомпромиссный. Глупости, отрицательно махнула головой Рива. Я совершенно не похожа на этого напыщенного старика. Со стороны видней, улыбнулся Рэй. Сейчас ты ещё немного зажата и неуверена в себе, но скоро, боюсь даже представить, в какую великолепную женщину ты превратишься. Весь мир будет у твоих ног. Мне не нужен мир, Рива потёрлась подбородком о его грудь. Мне нужен только ты. Мужчина схватил её в охапку и закружил по поляне. Рива завизжала от восторга. Видел бы их сейчас мистер Гановер. Опять бы, наверное, презрительно скривился и брезгливо отвёл взгляд. А ей всё равно. А теперь развлекаться, произнёс Рей и подсадил её в латтер. Нужно обязательно стереть из памяти неприятный осадок после посещения родового гнезда. Как хорошо, что Рива оптимистка и недолго помнит плохое.